Когда-то в его жизни все было по-другому. Он был стервятником, разоряющим крысиные гнезда, охотником, выслеживающим по ночам тварей, губителем из банды скала. И все это составляло суть его жизни и приносило ему такое же наслаждение, как хорошая еда и долгий сон. Ему нравилось тенью скользить от подворотни к подворотни, держаться на стороже, просчитывать каждый свой шаг и ежеминутно быть готовым схлестнуться с противником. Но превратившись однажды из охотника в жертву, он потерял вкус к опасности. Он больше не чувствовал того азарта, что приносил с собой безграничную веру в собственные силы и позволял легко скользить по грани миров. Ему казалось, он больше вообще ничего не чувствует, кроме безграничной усталости. Ему хотелось одного, чтобы все это наконец завершилось. Пусть даже ценой его собственной жизни. Все равно он не видел для себя никакого будущего и не представлял, что станет делать вне города. Оленьи ручьи были соломинкой, за которую хватался утопающий. Дио ни минуты не верил, что его примут там. Собственная судьба уже мало занимала его, но он продолжал драться просто потому, что не умел жить иначе. Его вытолкнули в лабиринт безоружным, со стянутыми за спиной руками. Пока Иван держал его под прицелом, Виллор приподнял и откинул целую секцию дощатого пола, закрывавшую крутой спуск в самое сердце земляного вала. «Вниз!» – скомандовал он, а поднявшийся на ноги конвоир с силой толкнул его в спину, приказывая идти. Диус запомнил этот тычок, пообещав себе при случае еще разок пересчитать парню все зубы. Короткая деревянная лесенка вела в покатый земляной коридор, своды которого подпирали толстые поперечные балки. Дио пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой. Так крут был спуск вниз. Второй раз он инстинктивно втянул голову в плечи, когда крышка люка упала на место, деревянно стукнув. Дио вскинул взгляд. Сквозь щели в полу просачивался жиденький свет. Сыпалась древесная труха и пыль. Когда люди наверху переходили с места на место. Захотелось выругаться, но судя по воцарившейся в сарае тишине, за ним продолжали следить. Дио поджал губы. Вилор будет держать его здесь, пока Дио не выйдет в лабиринт. Это было абсолютно ясно. Так же ясно, как то, что выйти из лабиринта ему не позволят. И все, что у него было, кусок кожаного ремня, стягивающий его локти. И кусок этот нужно было еще достать. Дио сел. Работа ему предстояла долгая. Иван, кем бы он ни был, умел связывать свою добычу. Но хотя узел был затянут довольно крепко, он был затянут поверх одежды, а значит все что нужно было сделать всего лишь расстегнуть куртку и выпростать руки из рукавов. Это заняло изрядно времени и отняло много сил. Если хорошо разработанную змейку поношенной куртки удалось расстегнуть в считанные минуты, то руки пришлось освобождать буквально по миллиметру. Когда кожа наконец подрастянулась и ремень соскользнул с одного локтя, Дио некоторое время еще сидел опрокинувшись на бок и пытаясь привести в порядок занемевшую непослушную конечность. Наконец он выпростал из рукава одну руку, зубами смог развязать узел на второй. Подумал мельком, как же ему повезло, выпутаться из веревок было бы на порядок сложнее. Изучил ремень, его единственное оружие против волков, которых обещал выпустить в лабиринт Виллор. Это было далеко не самое лучшее оружие, и без того неширокий он еще истончился там, где Дио растягивал его. Место это неудачно располагалось почти по центру обрезка. Лопни кожа, и в руках у Дио останутся два бесполезных огрызка. Он покрутил ремень, прикидывая, как еще его можно использовать. Но не нашел ничего лучше, чем кроме как соорудить обыкновенную скользящую петлю. Он очень сильно сомневался, что сумеет задушить мертвого волка. Мертвые твари не нуждались в кислороде. Но других вариантов у Дио попросту не было. Закончив с этим, он поднялся и пошел к выходу из подземелья. Коридор вильнул вправо и невдалеке забрезжил рассеянный свет пасмурного дня. Дио еще раз проверил петлю и ступил из полумрака тоннеля наружу. Горчичного цвета стены составляли довольно узкий коридор, в котором едва ли смогли бы разминуться двое. А значит, если ему не повезет, он столкнется с волками нос к носу. Дио замер, слушаясь. Взгляд скользил по сторонам. Камни стен, плотно пригнанные друг к другу, Не давали шансов забраться на гребень. Металлическая сетка, закрывавшая лабиринт сверху, бросала на землю журную тень. Дио вскинул взгляд, чтобы убедиться. Та была сплетена из колючей проволоки. Прямо на Дио, помаргивая, смотрел глазок видеокамеры. Не сдержавшись, Дио вырыгался сквозь зубы. Смысл всего этого сооружения оставался неясен. Дио не мог и даже не пытался представить себе, какие правила были у этой игры. Схорматы меняли их по собственному усмотрению. Там, на арене, он почти поверил, что сможет победить. И разочарование было слишком горьким. Дио усвоил урок. Никаких игр по правилам. Если Вилор хотел его убить, он не выйдет уже отсюда, а значит нужно сделать то, чего Схарматы не ждут от него. Нужно вызвать сдвиг. Такой, чтобы камня на камне не оставил. Чтобы забрать с собой всех, раз уж он так и так обречен. Для начала ему нужно найти волка, найти и убить тварь, чтобы снова почувствовать «Я охотник». Тогда его способностью может быть вернуться к нему. «Я охотник», – тихо сказал Дио неспешной трусцой, трогаясь с места. Глаз фиксировал запоминал окружающее пространство. Уши ловили каждый звук, ноздри втягивали прохладный воздух. Даже мертвые твари нестерпимо воняли псиной. Руки держали на готове петлю. «Ну, где же ты? Где?» Он свернул раз и еще раз, механически запоминая дорогу, выстраивая в уме схему лабиринта. Тот был не так уж и велик, и задача оказалась вполне выполнимой. Дио помнил, что в центре его торчит столб, и надеялся быстро выйти к нему. Но на третьем повороте он зашел в тупик. Пришлось возвращаться обратно. Выбрав другой поворот, он двинулся вперед, но замер, вслушиваясь. Где-то рядом, мягко, ступали тяжелые лапы твари. Под весом огромной туши осыпалась шурша, разрытая земля. Зверь замер, громко фыркнув. Идио понял, его учуяли. Он бросил быстрый взгляд через плечо, убедившись, что за спиной его ответвление, ведущее в тупик, и никто не появится внезапно оттуда. Чуть согнул колени, принимая позицию поустойчивее. Руки спокойно держали расправленную петлю. Он собирался ждать тварь здесь. Спешить ему было абсолютно некуда. Волк прыгнул одним движением, появившись из-за поворота всего в нескольких шагах от Дио. Сдавленный узкими стенами, волк неловко повернулся, посмотрев прямо в глаза. Дио впервые мог рассмотреть мертвого волка так близко. Раньше у него просто не было такой возможности. Твари атаковали моментально, не оставляя времени на созерцание. Но сейчас зверь медлил. Дио мог бы поклясться, мертвая тварь боялась. Дио и сам с трудом преодолевал навязчивое ощущение, будто стены этих каменных кишок сдвигаются, грозя раздавить его в лепешку. Редкая шерсть на пришивом загривке волка топорщилась дыбом. Верхняя губа дрожала, обнажая стальные клыки. Зверь припадал на передние лапы, опуская большую лобастую голову почти к самой земле. Задние нервно подергивались, разрывая жирные комья. Волк готовился к прыжку. Дио еще чуть присел, и когда волк прыгнул, подкатился под брюхо, накидывая петлю на голову, и дернул намотанный на кулак конец, затягивая удавку. Волка отбросило назад, опрокинув на спину. Будь у Дила с собой нож, он спорол бы мягкое брюхо, выпустив кишки наружу, но ножа у него не было. Только огрызок ремня в руках, который он тянул и тянул, перехватывая ладонями, фиксируя на сгибе локтя. Тяжелый ботинок ударил в грудину зверя когда тот задергался конвульсивно, пытаясь перевернуться и вновь встать на лапы. Дио перенес вес на ногу, плотнее прижимая тварь к земле. Будь это обычный волк, он давно бы сломал ему ребра, но мертвая тварь не издала и звука. Дио почувствовал, как вздулись от напряжения бицепсы, как побежала по виску капелька пота, ремень врезался в ладонь. Кожа под ним покраснела, а затем стала белой. Он потянул еще, и кровь зашумела в ушах. Мертвая тварь все так же возила лапами, пытаясь выбраться из захвата. Дио почувствовал, что сил его на пределе. Удавка помогла держать тварь, но туго затянутая петля, давно придушившая бы обычного зверя, здесь больше ни на что не годилась. Нужно было немедленно кончать тварь. А Дио даже не представлял, как это сделать. Он снова перехватил ремень, затягивая петлю еще туже. Волк лежал опрокинутый на спину, извивался негибким телом, селясь перевернуться. Взгляд Дио скользнул по телу твари, и в следующую секунду тяжелый ботинок ударил в незащищенное горло твари, по нижней челюсти и снова по горлу. Дио бил, вкладывая в каждый удар всю свою силу и злость. Тварь завизжала. Дио бил и бил до тех пор, пока ремень в его руках не лопнул, разом отбросив его к стене. Лишь тогда Дио пришел в себя. Тварь лежала на боку, не шевелясь и не издавая из звука. Шея ее превратилась в одно сплошное кровавое месиво. На ладонь Дио все еще был намотан кусок ремня. Кожа ладони вздулась и посинела. Шипя от боли, Дио размотал и отбросил прочь бесполезный кожаный огрызок. Поднялся на ноги. Руки его заметно дрожали. Селясь как-то совладеть с этой дрожью, он пошел прочь от места схватки. Шел, не пытаясь уже запомнить дорогу, понимая, что ему уже не придется возвращаться обратно. Шел с одной мыслью – найти и убить вторую тварь. Его шатало. Чтобы не упасть, он придерживался за стены левой рукой. Правая горела так, будто ее жгли раскаленным железом. «Ну где же ты? Где?» – думал он в поисках твари, проходя один поворот за другим. Грязно-коричневый камень узких коридоров слился в одну сплошную полосу. Он шел и шел и шел, петляя бездумно, пока не вышел вдруг на открытое пространство. Дио замер, будто налетев на невидимую стену. Перед ним простирался небольшой пустырь, огороженный с одной стороны полуразрушенным деревянным забором. По другую сторону, в окружении облетевших деревьев, стоял каменный дом. Дил смотрел и понимал, это не монастырь. Отдельно стоящее двухэтажное здание было выкрашено в изумрудно-зеленый цвет. Все его восемь окон мягко светились теплым электрическим светом. Прямо к дому, через пожухлую лужайку, усыпанную ярко-желтыми листьями, бежала широкая, протоптанная множеством ног, тропинка. Дио обернулся, бросив взгляд через плечо. За спиной его простиралось открытое пространство. Под ногами лежал лабиринт, сложенный из черного камня так, что кладка едва возвышалась над землей, едва угадывающейся в сгущающемся мраке. Дальше темнела полоса синего предвечернего леса, падало за горизонт огромное ярко-красное солнце. Дио стоял, боясь сделать шаг или хотя бы пошевелиться. Ему казалось, любое движение тут же выдернет его обратно туда, где среди грязно-коричневых стен валялась одна убитая тварь и бродила в поисках жертвы вторая. Вдалеке, у дома, раздался гуд голосов. Кто-то крикнул звонко. Звук исказился, как это часто бывает в сыром предвечернем воздухе. И из-за угла выбежал человек, одетый в светлую куртку и брюки. Дио смотрел, не в силах отвести глаз, не в силах поверить себе. «Шура!» – крикнул он, когда девушка подбежала ближе. И уже ясно было, он не ошибся. кто здесь?» Она приостановилась, пошла медленнее вглядываясь. Дио понял, что сливается с черной кромкой леса. Солнце за спиной оставляло лицо в тени, вырезая глубокий, темный силуэт фигуры. «Дио!» – назвался он, и Шура сразу вспомнила. Она застыла, как вкопанная. Дио различил внезапное напряжение в позе, увидел, как сжались маленькие кулачки. «Мне нужна твоя помощь!» – сказал он. Слова прозвучали глухо. Никогда раньше он не просил о помощи. Никого. «Что тебе нужно?» Она сделала маленький шажочек назад, убрала с лица подавшую на глаза челку. «Выведи меня отсюда!» – выдохнул он, сам понимая, как дико, нелепо это звучит. «Ты издеваешься?» – девушка отступила еще на шаг. «Пожалуйста!» – горло его пересохло, слова превратились в хриплый сип. «Я не могу сам!» – «Я боюсь!» – добавил он про себя. Понимая, что действительно боится, боится до додружив в коленях, потерять снова все, что так нечаянно приобрел только что. Она услышала это в его голосе. Замерла, все так же внимательно вглядываясь во тьму. Дио молчал, не смея давить на нее, боясь, что тогда она просто уйдет, а он останется тут навсегда, застывший, как соляной столб. «Обещай, что не станешь больше распускать руки!» Наконец ответила девушка. «Обещаю», — сказал Дио, помедлив. Это обещание далось ему не так-то просто. Еще секунду назад ему казалось, что он готов отдать все за возможность шагнуть за грань миров, навсегда остаться здесь. А теперь он понимал, что мир этот мало что значит для него без этой девушки. «Обещаю», — повторил он тверже, «скорее для себя, чем для нее». «Ну, тогда пойдем». Она расслабилась наконец. «Если я доведу тебя до начала улицы», Этого будет достаточно? Дай руку. Он протянул ей раскрытую ладонь левой руки. Зачем? В ее голос снова вернулась подозрительность. Я не могу объяснить. Сказал он, понимая, что объяснение лишь напугает ее. Просто дай мне руку. И повторил. Пожалуйста. Она сделала шаг и еще шаг ближе. Он стоял, не шевелясь, боясь спугнуть. Молча осматривался в ее лицо. Ее черты успели стереться из памяти. И он смотрел на нее вновь, удивляясь. Какая же она красивая. Как она не похожа на тех женщин, что он знал раньше. И он дал слово не прикасаться к ней. Это было просто невыносимо. Шура наконец подошла достаточно близко, чтобы вложить ладонь в раскрытую ладонь Дио. И тут же отдернуть руку. У нее были прохладные тонкие пальцы. А Дио почувствовал, что сам он просто горит. «Ты болен?» Она снова робко прикоснулась к нему. Голос ее звучал озабоченно. Между бровями залегла складка. «У тебя температура!» Она сжала его ладонь в своей и шагнула еще ближе, вглядываясь в лицо. «Ерунда!» — ответил Дио, улыбаясь невольно. В его руке лежала ладошка Шуры, и он больше не хотел ни о чем думать. Хотел просто стоять и чувствовать ее рядом. Она поджала губы. «Ладно, я доведу тебя до улицы. Такой был уговор». И, держа его за руку, она шагнула назад, к лабиринту. «Стой!» Его окрик испугал девушку. Она вырвала бы пальцы из его ладони, если бы он не вцепился в них изо всех сил, стиснув так, что она вскрикнула. «Стой!» – повторил он тише, с болью заметив, как она сжалась от его окрика. Отпрянула, насколько позволила взятая в плен ладонь. «Не ходи туда! Там опасно!» «Танечка забыла там свою куртку!» ответила девушка, тщетно пытаясь высвободить пальцы. «Не ходи», — повторил Дио, — «не сегодня». «И не со мной», — добавил он про себя. И она снова поверила ему, оглянулась на лабиринт и ступила невольно назад, отшатнувшись. «Да», — прошептала она, с тревогой вглядываясь в аспидно-черные узоры лабиринта, сливающиеся с темнотой наступившей ночи. Концентрические узоры казались медленно вращающейся воронкой кольца спирали притягивали взгляд, гипнотизируя. Пойдем скорее отсюда. Идио почувствовал, что ладонью больше не рвется из его руки испуганной птицей, а крепче сжимает, ища опоры и поддержки. И тогда он первый струнулся с места, все дальше и дальше уводя ее от того кошмара, который составлял всю его жизнь. Они прошли тропинкой мимо дома с уже погасшими окнами, завернули за угол, и Дио увидел асфальтированную улицу, спускающуюся к городу. Этот город не был похож на его родной город. Отсюда он как на ладони раскрывался весь, ярко горящий огнями домов и машин, полный движения и жизни. Дио замер невольно, всматриваясь, широко раскинувшись у бегущей наискось реки, город зеркально копировал улицы того поселения, в которое привез его поезд. Та же сетка центральных улиц, ярко освещенных здесь. То же расположение относительно лабиринта. «Ну вот, я довела тебя», — сказала Шура. И обернувшись, он встретил ее испытующий взгляд. Она ждала, вновь вся напрягшись. И он с неохотой разжал пальцы, выпуская ее ладонь. Она тут же спрятала руки в карманы. По плечам ее прошла нервная дрожь. Она зябко поежилась, вздернула плечи, надвигая высокий воротник куртки под самый подбородок. Дио не чувствовал холода. Наоборот, его то и дело бросало в жар. А на лбу выступила испарина. Волосы взмокли и сосульками повисли над глазами. Он дернул головой, отбрасывая пряди в сторону. «Автобус уже ушел», — сказала Шура с тоской в голосе, вглядываясь в ярко освещенный пятачок под ближайшим фонарем. Там, чуть скошенная набок, висела желтая табличка с большой буквой «А». «Теперь полчаса ждать». Не вынимая рук из карманов, она бросила быстрый взгляд на запястье и медленно пошла к остановке. Не представляя, что ему делать здесь, куда идти, Дио просто пошел следом, надеясь, что это не будет истолковано, как приставание. Из темноты в освещенный круг, зарычав, вдруг выпрыгнула маленькая фигурка. Шура вздрогнула, а мальчишка расхохотался, запрокидывая лицо к небу и хлопая ладонями по бедрам. «Данька, вот я тебя!» Девушка и сама рассмеялась своему внезапному испугу, а мгновенно подобравшийся Дио почувствовал вдруг, как нелепо он выглядит в полуприседе, готовый к прыжку. Никто ничего не заметил. Мальчишка смеялся, а Шура шла, не оглядываясь больше на Дио. Он медленно выпрямился, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Опасности нет», – пытался убедить себя он. «Опасности нет». «Что ты тут делаешь?» Шура стояла уже под фонарем, выговаривая мальчишке. «Почему не уехал со всеми?» «А никто не хотел без вас ехать, Александра Викторовна». А водитель ругался, кричал, у него график. Мальчик пожал плечами. «Решили оставить меня». Дио подошел ближе, рассматривая пацана. Рослый, румяный, крепкий, одетый в хорошую целую одежду. В обуви точно по ноге. Дио дал бы ему лет 15, если бы не звонкий, совсем мальчишеский голос, даже не начавший еще ломаться. «Это кто это решил?» Шора сердилась. Тон ее стал жестче, брови хмуро сошлись к переносице. Дио не ждал от нее ничего подобного, она казалась ему совсем другую. «Константин Сергеевич!» – ответил мальчишка, вновь пожимая плечами, всем своим видом, как бы говоря. «А я-то тут при чем?» Но в глазах его плясали смешинки. «Дурак!» – это безобидное ругательство в устах девушки прозвучало резко. «Оба!» – добавила Шура, взглянув на мальчишку. Тот прыснул в кулак, и Шура улыбнулась невольно. Дио смотрел на них, чувствуя себя лишним. Он не принадлежал этому миру. Он не нужен был тут. Трасти, сказал вдруг пацан, обернувшись к нему, и посмотрел на Шору, будто спрашивая, «Кто это?» Девушка закусила губу, скинула взгляд, и глаза ее распахнулись от ужаса. Она вдруг схватила Дио за рукав, втягивая его в круг света. «Господи! Господи!» «Что?» Дио оглянулся через плечо, пытаясь понять, откуда исходит опасность. Его опять шатало, он накренился и едва не упал. Мучительно, тупо и надсадно болело сердце. Селясь унять боль, он прижал правую ладонь к груди. «Господи!» Снова вскрикнула девушка с ужасом, взглянув на покалеченную, распухшую руку и подставила Дио плечо, заставляя его опереться на себя. «Даня! Скорую! Быстро!» Мальчишка, глядя такими же огромными глазами, уже кричал в прижатую куху маленькую блестящую рацию. «Алло! Скорая! Человеку плохо! Да! Краеведческий музей! Да! Дом Скороходова! Да! Да!» Сеть. Она рявкнула это так, что он послушно оперся о столб и медленно съехал на землю, чувствуя, что ноги его действительно уже не держат. «Дио!» Он посмотрел на нее и не увидел лица. Это было так больно, что он едва не заплакал. Рука сама потянулась к белому пятну, на месте которого еще секунду назад были большие испуганные глаза. «Дио!» Она ударила его по щеке и взгляд моментально прояснился. «Смотри на меня!» Ее нельзя было ослушаться. «Я смотрю!» Хотел ответить Дио и не смог. Грудь его давила неподъемная тяжесть, он задыхался.